Некоторые иудеи из Антиохии и Иконии, глава 14, стихи с 19 по 20. Таких некоторых иудеев довольно много было на путях апостолов. Первое гонение на церковь, как известно, шло из среды этих неверовавших во Христа иудеев – Они же раньше просили у Пилата, чтобы он им отдал Варавву, а Иисуса отправил на распятие. Это они избрали не его, но Варавву. Препятствия от них были повсюду. Вся естественная конъюнктура складывалась очень легко в пользу этих врагов истины Христовой. Победа над миром могла быть только по благодати, через веру. Благодать должна была быть практически показана в мире. Не только подлинная высота человеческая, но и практическое доказательство сверхприродной силы Духа Христова должно было прийти в мир через крайнюю и всестороннюю слабость всей человеческой и апостольской плоти. У посланных Богом на завоевание всего человечества людей не было... Ни значения, ни влияния внешнего, ни ловкости, ни хитрости мира, ни красноречия, увлекающего людей, ни престижа государственного, ни авторитета общественного, ни богатства материального, ни силы физической, не было вообще никакой власти внешней, человеческой. Все это естественное, Наоборот, было обращено против апостолов. Не было у них ничего, кроме благодати и сердца, открытого для небесной истины. Из этого сердца, как из ничего, творился новый мир. Некоторые иудеи – это категория повсеместного противления христианству. Всюду мешают апостолам и их преемникам, как пыль глазу. Это зло не этническое, апостолы тоже иудеи, а духовное. Народ в Листре уже стал подчиняться Господу и приник своим простым детским сердцем к апостолам и начал уже пить духовное млеко истины. Апостолы продолжали смело проповедовать. Но вот являются эти некоторые иудеи и возбуждают людей против апостолов. Убедили народ отстать от апостола Павла, которому совсем недавно хотел народ приносить жертву как Богу. Таща его, побили камнями и даже вытащили за город, почитая его умершим. Но чудесно укрепленный на глазах учеников апостол встал и не устрашился опять войти в листру, лишь на другой день он ушел в Дервию, а через некоторое время вернулся в ту же самую листру для утверждения душ учеников, уча их делом и словом, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Некоторые иудеи, после того, как апостольское дело перенеслось к язычникам, явились, конечно, и в образе язычников. Когда же окончились времена язычников, эти некоторые иудеи стали являться в образе внешних христиан. Когда же стали оканчиваться и времена внешних христиан, эти некоторые снова являются миру уже в виде неоязычников и неоиудеев, обновивших учение о примате крови, плоти, расы, нации и государства над духом человеческим и духом Божиим. Истинным апостолам они не могут возбранить и никогда не возбранят делать дело Божие. Смысл их явления – открыть правду крестного пути благодати в мире, правду евангельского пути в Царство Божие.